Глава 9. Что у меня с головой? Влияние горя на физическое состояние. В литературе не всегда можно найти описание всех телесных и душевных симптомов, возникающих в горе. В этой главе мы обсудим наиболее частые и странные последствия переживания трагедии и рассмотрим инструменты, которые поддержат и подпитают ваше тело и разум в путешествии по новой жизни после утраты. Горе и биология. Мы часто считаем горе исключительно эмоциональной реакцией, но это переживание охватывает целиком и тело, и разум. Вы не просто тоскуете по ушедшему человеку, реагирует вся ваша физиологическая система. Нейробиологические исследования показывают, что утрата близкого человека провоцирует изменения в биохимии мозга. У бессонницы истощение и сердцебиение есть физические причины. Работа дыхательной, кровеносной и нервной систем частично регулируется взаимодействием со знакомыми людьми и животными. Утрата любимого человека оказывает глубокое влияние на эти мозговые функции. Горе влияет на аппетит, пищеварение, давление, частоту сердечных сокращений, дыхание. мышечное напряжение и сон. Практически на все телесные функции. Помимо физических реакций, в ранний период горя часто возникают когнитивные нарушения: потеря памяти, дезориентация и снижение концентрации. Некоторые из таких симптомов проявляются годами, и это абсолютно нормально. Не зря говорят, что несчастье полностью меняет человека. промежуточное состояние. Ранний период горя это лиминальное состояние. Слово лиминальное или пороговое от латинского limen порог, подразумевает неоясность, дезориентацию, когда человек перестал быть собой прежним и ещё не стал кем-то новым. Для описания этого состояния подходит распространённая метафора о преображении из куколки в бабочку. Можно сказать, что находясь в коконе, гуколка пребывает в пороговом состоянии. Она уже не гусеница, но ещё и не бабочка. Точно так же в ранний период горя человек перестаёт быть кем-то определённым. Всё наше прежнее состояние, как физическое, так и эмоциональное, теряет устойчивость. Ваше тело и ваш разум сейчас находятся в таком промежуточном состоянии, Понимание происходящего может помочь вам поддержать своё тело в период, когда оно потрясено утратой, усталость и бессонница. Во время переживания горя серьёзной проблемой часто становится сон, недостаточный или избыточный. Глава о состоянии тела в горе начинается именно с проблем со сном, потому что нехватка сна или частый, но неглубокий сон влияют на то, Как ваше тело и разум справляются с утратой? Сон это период восстановления организма, поэтому он должен стать первой целью для улучшения и регуляции, когда всё начинает разваливаться на части. В ранний период горя я спала без всякого расписания. В 10 часов вечера могла обнаружить, что вовсе не хочу спать и не спать всю ночь, или наоборот. Вернуться в постель в 10 утра, проснувшись за час до этого. В том году я не переводила часы на зимнее время. Весь первый год или даже больше своего горя, единственное, что я могла по ним определить, то, что я каждую ночь просыпалась в одно и то же время, 3 часа утра. Я даже примерно не могу подсчитать, сколько раз меня будил звук собственного плача. Конечно, в жизни важно обеспечить себя достаточно хороший сон, но горе – оказывает на него очень сильное влияние. Вы или не спите вообще, или ваше пробуждение сводится к маленьким окошечкам между долгими периодами сна. Когда вы всё-таки спите, горе просачивается в ваш сон, как бы измуждены вы ни были. Некоторые люди продолжают регулярно просыпаться в ту самую минуту, когда умер их близкий человек. Другие просыпаются от того, что пытаются нащупать его в кровати, а место оказывается пустым. У многих людей при пробуждении бывают моменты туманного счастья, когда кажется, что всё это был сон, но затем реальность обрушивается на них. Если у вас проблемы со сном, вы не одиноки. Беспробудный сон, как и невозможность уснуть, обычные спутники горя. Если вы понимаете, что вам необходимо спать всё время, которое не занято другими делами, всё в порядке. Спите сколько можете и когда можете. Сон позволяет вашему организму восстанавливаться, быть сильным и здоровым. Не считайте это избеганием или отрицанием. На самом деле, это восстановление и отдых. Если вы не можете уснуть или просыпаетесь от сновидений, не надо с этим бороться. Ваше тело и разум перерабатывают огромный шквал эмоций. Провалиться в сон, ощущая такую боль, может быть сложно. Отдыхайте так, как получается и когда получается, даже если вы не в состоянии крепко уснуть. Есть способы, помогающие уснуть, но, как мы все знаем, горе не всегда действует по установленным правилам. В этой области вам может помочь медицина и классическая медицина. И альтернативное. Обсудите, как добиться более качественного сна с врачами, которым вы доверяете. Сны и кошмар. Хотя во время переживания горя сон необходим ещё больше, чем в обычное время. Кошмарные сновидения о вашей утрате могут вызывать у вас желание избегать сна. Повторяющиеся сновидения, например, такие, где вы сообщаете новости о смерти, являются здоровой необходимой частью горя, но они очень неприятны. Я знаю. Сновидческая фаза сна это период, когда наш разум проделавывает тяжёлую глубинную работу по переработке реальности утраты в более мелкие фрагменты. Психотерапевт Джеймс Хилман пишет: "Сны говорят нам о том, где мы находимся, а не о том, что нам делать". Кошмарные сновидения не преподносят вам решения проблем или знамения о будущем. Они означают, что ваш творческий ассоциативный разум пытается сориентироваться в пространстве утраты. Такое знание не делает кошмары приятнее. Все системы вашего организма работают на износ, чтобы помочь вам выжить, и кошмары нередко становятся частью данного процесса. Это здоровое явление. Хотя здоровое иногда кажется отвратительным. Мне нравится одна рекомендация Йона Берни. Отметьте это. Обратите внимание. Но не задумывайтесь слишком сильно, не ныряйте в это, не увязайте в анализе. Он говорит не о кошмарах, но его слова применимы и к ним. Когда вы видите кошмарные сновидения, связанные с вашим горем, попробуйте его признать, назвать. Пока ваш разум изо всех сил пытается переработать утрату. Если вы проснулись от кошмарного сна-видения, успокоить разум и нервную систему порой помогает повторение простой фразы. Например, мой разум пытается это вместить. Физическое состояние горя и тела. Удивило ли вас физическая сторона горя? Я много раз слышал от людей, испытавших сильное горе, в борьбе с загадочными болями и болезнями, которые были вызваны несчастьем и стрессом. Учащённое сердцебиение, головные боли, боли в животе, головокружение, тошнота. Хотя я не врач, но могу сказать вам, что эти симптомы часто проявляются у человека, переживающего тяжёлые события, особенно в первое время после произошедшей трагедии. Если вас беспокоит ваше физическое состояние, пожалуйста, обратитесь к врачу. Такие состояния могут быть вызваны горем, но это не обязательно так. После смерти Мэтта я, казалось, унаследовала его и жогу, и шиас, и боли в шее. Ничто подобное не беспокоило меня, пока он был жив. И эти усыновленные боли были не единственными изменениями в моем организме. Просматривая сейчас свои дневники за ранний период горя, я поражаюсь тому чувству усталости, которое там описано, и количеству физической боли. Ноющие мышцы, головная боль, фантомные боли во всех частях тела. В первые 2 года я как минимум 4 раза оказывалась в отделении скорой помощи с сильнейшими болями в животе и груди, изменением зрения. И каждый раз анализы ничего не показывали. Диагноз стресс. Влияние стресса на организм хорошо изучено. Внезапная смерть, неожиданное горе, резкие перемены в жизни. Пожалуй, в наше время всем известно, что эти события вызывают стресс. Вполне понятно, что ваш организм протестует. В конце концов, его возможности ограничены. Многие люди замечали, что именно тело Физические реакции и ощущения напоминало им о предстоящей тяжёлой дате в календаре. Вы можете не знать, что сегодня 17-ое число, но вам нехорошо и весь день крутит живот. Только посмотрев на календарь, вы понимаете, ведь именно 17-го он переехал в хоспис или вам впервые сообщили, что она пропала. Тело помнит, тело знает. Я думаю, что во многих смыслах тело — сосуд, который вмещает весь этот опыт. Его поломки, отказы и другие признаки чрезмерного напряжения становятся понятны, если подумать, сколько ему приходится выносить. Изменение веса. «О, ты отлично выглядишь! Ты так похудела! Ты начала бегать! Мой партнер умер!» «Ну, что бы там ни было, продолжай в том же духе! Чудесно выглядишь!» Нельзя говорить о нормальном аппетите во время переживания горя. Одни люди в ситуации стресса начинают есть больше. Другие, и я в их числе, теряют всякий интерес к еде. В первые несколько месяцев я сбросила 9 с лишним килограммов. Я просто перестала есть. Единственным источником питательных веществ были сливки, которые я добавляла в чай. Иногда кекс. Раз в несколько дней я съедала что-нибудь еще. Мне повезло, и я не нанесла значительного ущерба своему организму. Все это время мое состояние отслеживала врач, и она обещала мне вмешаться, если бы ей показалось, что я в опасности. Ваше тело может реагировать иначе. У некоторых людей возникают серьезные заболевания в результате того, что мы называем диетой горе. Осложнения от переедания или недоедания могут включать диабет, повышение уровня холестерина, заболевания дыхательной системы. Вы наверняка слышали о таких диагнозах. Когда вы перестаёте есть, потому что от еды тошнит, или наоборот, постоянно едите, чтобы чем-то себя занять, вашему телу приходится прикладывать больше усилий, чтобы поддерживать баланс. Всё это понятно, но нам не всегда удаётся изменить своё пищевое поведение. Знаете, что в случае недоедания предложение поесть работает лучше, чем осуждение и насилие. Вашему телу нужно топливо, чтобы пережить эти события. Может оказаться, что небольшие порции здоровой питательной еды вашему телу и разуму принять проще, чем обеды из трёх блюд. Вместо того, чтобы есть, не испытывая чувства голода, можно предложить себе альтернативы: поспать, прогуляться. позвонить кому-нибудь. Делайте что можете забота о себе. В горе привычка заботиться о своём теле может отойти на задний план. Становится сложно думать о здоровом питании, найти мотивацию для занятий медитацией или другими упражнениями для снятия стресса. Вы можете с небрежностью относиться к заботе о своём организме, особенно после того, как столкнулись с внезапной смертью или несчастным случаем. Но дело в том, что забота о своём организме, физическом теле это один из не многих реальных способов изменить свой опыт переживания горя. Уход за телом может снизить количество страдания, хоть и не изменит вашу боль. Помните, что забота о физическом теле акт доброты, и вы его заслуживаете. Делайте в этом направлении то, что можете и как можете. Вспомните свои ответы на вопросы и упражнения в главе 7. Они помогут вам выявить свои привычки, которые поддерживают ваше физическое благополучие. То, что помогло раньше, может помочь и сейчас. И, пожалуйста, обратитесь к врачу, если состояние вашего тела вас беспокоит. Горя и мозг. Почему вы уже не тот человек, что раньше? Когда мы отумер, Я потеряла голову. И вовсе не в том смысле, как это обычно понимают. Раньше я была способна читать книги. У меня была отличная память. Я управляла своими делами без всяких напоминаний и календарей. И вдруг я стала человеком, который мог положить ключи в холодильник, забыть, как зовут собаку, какой сейчас день недели и завтракал ли я. У меня не получалось прочесть более нескольких предложений подряд. Да и их приходилось повторять несколько раз, чтобы понять смысл. Раньше мне доставляла удовольствие глубокая интеллектуальная беседа, и я умела её поддержать. А теперь теряла нить даже самого примитивного разговора. Я перестала понимать, сколько денег должна отчитать на кассе. Мой мозг просто перестал функционировать. Происходит ли с вами что-то подобное? Потеряли ли вы голову? Мы вдовы В своём кругу часто используем термин обдовствующий мозг. Хотя эти симптомы касаются любых утрат, которым мы обозначаем всё разнообразие когнитивных нарушений, происходящих во время переживания горя. Если в вашей жизни недавно произошла утрата, а недавно означает как вчера, так и несколько лет назад, велика вероятность однажды обнаружить, что ваш мозг отказывается работать. До утраты Вы могли быть блестящим, организованным человеком, способным выполнять несколько дел одновременно и ничего не забывать. Но горе изменит всю вашу жизнь. Самое главное, вы не сошли с ума. Если ваш мозг работает иначе, чем раньше, это значит, что вы совершенно нормальный человек. Вы не сошли с ума. Вы ощущаете своё безумие. потому что проживаете безумное состояние. Горе, особенно его ранний период это ненормальное время. Совершенно логично, что ваш мозг работает иначе. Ведь всё изменилось. Конечно, вы дезориентированы. Ваш разум пытается найти смысл в мире, который его полностью утратил. Из-за того, как горе влияет на разум и когнитивные процессы, Вы, вероятно, утратили интерес к тому, что раньше доставляло вам удовольствие. Ваши интеллектуальные способности изменились. Ваша память и концентрация могли значительно ухудшиться. Всё это последствия горя. Оно перестраивает ваш мозг. Оно забирает навыки, которыми вы обладали с детства, и способность отслеживать даже простейшие задачи. Когда вы охвачены страданием, знакомые вещи могут восприниматься как незнакомые и непонятные. Боль утраты влияет на память, способности к коммуникации и взаимодействию. Всё это абсолютно нормально, но даёт ощущение потери множества свойств вашей личности, которые и делали вас самим собой. Потеря памяти. Горю часто сопутствует неловкая забывчивость, рассеянность, Положить ключи и очки не на то место обычное дело. Принесённая из магазина замороженная еда оказывается в посудомоечной машине. Вы приходите к зубному врачу в понедельник, хотя были записаны на следующий четверг. Как бы хорошо ни работала ваша кратковременная память до утраты, это скорее всего изменится. Забытые имена, пропущенные встречи, невозможность вспомнить Дали ли вы собаке утром лекарство? Всё это нормально. Кажется, что удержание в памяти всех мелких деталей требует дополнительных расходов энергии, и ваш мозг не может себе этого позволить. Его объём ограничен, и он просто отбрасывает всё, что не важно для выживания, выполняя своего рода сортировку. Это ещё одно побочное действие горя, которое со временем проходит. Чем глубже в прошлое удаляется момент вашей утраты, тем больше места ваш мозг будет высвобождать для запоминания. Постепенно порядок будет более-менее восстановлен или воссоздан. Пока такой момент не наступил, своему мозгу можно помочь, оставляя повсюду напоминания и записки. Если вам всё время нужны стикеры, таймеры и будильники, это не значит, что у вас проблемы. Это доказательство того, что вы делаете всё возможное, дабы поддержать свой мозг и облегчить свою участь. Если потребуется, обклейте записками весь дом. Они не помогут вам найти ключи, но могут напомнить о других мелочах. Умственное истощение. Перед тем, как в вашей жизни случилась утрата, вы могли быть невероятно работоспособным человеком. Теперь за весь день у вас с трудом получается выполнить одну задачу. Количество дел, требующих вашего внимания, может вас угнетать. Многие люди чувствуют, что потеряли свои навыки, энергию и уверенность. Есть конкретная причина, по которой вам не удаётся сохранить прежнюю работоспособность. Посмотрите на это так. Допустим, на каждый день у вас есть 100 единиц умственных сил. В нынешний момент огромное горе, травма, грусть Тоска, одиночество занимают 99 единиц. Та, что остаётся, идёт на выполнение обычных повседневных дел. Она отвечает за организацию похоронов и привоз гостей. Она поддерживает вашу дыхательную систему, работу вашего сердца, ваши когнитивные, социальные и межличностные навыки. Помните о том, что ложки хранятся в ящике, а не в холодильнике. Что ключи вы оставили под раковиной, когда доставали рулон туалетной бумаги. Все эти вещи сейчас у мозга не в приоритете. Конечно, ваш мозг истощён. Он, как и остальные системы вашего организма, делает всё возможное, чтобы продолжать функционировать, чтобы выжить в сложившихся тяжелейших обстоятельствах. Постарайтесь не судить ваше нынешнее достижение тем мерилом, что использовали раньше. А вы сейчас другой человек. Потеряв время, оглянувшись назад, вы толком не можете сказать, что сделали за день. Если вас об этом спросить, вы не сумеете припомнить ни одного дела. Учтите, что большая часть работы горя в ранний период совершается внутри, в душе, и в мыслях, а не во внешних действиях. Если вы не знаете, какой сейчас день недели, Или не помните, когда последний раз ели, это абсолютно нормально. Именно в такие потерянные, якобы непродуктивные периоды времени ваше тело и разум пытаются переработать утрату. Вы как будто проживаете дополнительный цикл сна во время бодрствования. Ваш разум отключается от сети, чтобы залечить рану. И мы вновь обращаемся к идее внимания к своему организму. Заботьтесь о себе, как только можете, и знайте, что туман, окутавший вашу повседневную жизнь, постепенно рассеивается. Если не пытаться его разогнать, а позволить себе пребывать в нём, вам может стать немного легче. Читать или не читать. Всю жизнь я была запойным читателем. Именно в книгах я всегда находила опору и поддержку. Но в первый год после смерти Мэта Я была не способна прочитать даже надпись на этикетке, не то что целую книгу. Когда я все-таки бралась за чтение, то обнаруживала, что ничего не понимаю. То есть я узнавала слова и отдавала себе отчет, что именно я читаю. Но эти слова не складывались в одно целое. Иногда приходилось несколько раз перечитывать абзац, чтобы сообразить, о чем идет речь. Я не понимала мотивов персонажей, Сюжет лишался смысла. К концу фразы я забывала, что было в её начале. Я слышу то же самое практически ото всех. В ранний период горя способности к чтению, пониманию и удержанию внимания значительно снижаются. Забудьте о том, чтобы одновременно читать несколько книг, как раньше. Чтение одной главы и даже одной страницы целиком становится эмоционально и умственным испытанием. Во время написания этой книги я обсуждала со своими помощниками длину глав. Зная о том, как тяжело иногда даются чтение и понимание, мы размышляли над длительностью каждой главы. О горе можно сказать очень многое, но порой очень малую долю этих слов удаётся воспринять. Неважно, насколько заядлым читателем вы были раньше. Горе, скорее всего, повлияло на вашу способность к чтению. С этим ничего не поделаешь. У некоторых людей по прошествии времени способность к пониманию прочитанного восстанавливается, но концентрация так и не возвращается на прежний уровень. У большинства обе способности полностью восстанавливаются, но сфера интересов в чтении и обучении сильно меняется. Если вы оплакиваете эту вторичную утрату способность читать, знайте, что... что в большинстве случаев подобное состояние временно. Правда, восстановление данной способности может занять чуть больше времени, чем вы рассчитываете. Дезориентация. Горе влияет не только на понимание прочитанного. В первые месяцы весь мир может сделаться странным и запутанным. Я помню, как стояла на кассе магазина и не могла сообразить, зачем в моей руке деньги. Я потеряла способность считать и не понимала стоимости купюр. Заливаясь слезами, я наугад протянула кассиру комок денег. Спутанность сознания и затуманенность разума обычное ощущение в горе. Все наши искусственные конструкции деньги, время, правила дорожного движения и всего остального, социальные нормы, гигиена теряют всякую связь с той реальностью, которую мы проживаем. На какое-то время мы отключаемся от культурных норм, принятых в человеческой жизни, условности, на которых основана наша культура, что бумажки можно обменять на еду или что обедать надо в полдень, становятся пустыми символами, никак не связанными с реальностью. Горе обнажает жизнь до самых основных и необходимых вещей. В таком состоянии дистанция, отделяющая вас от нормального мира, может казаться непреодолимой. В этом есть неприятная правда. Сейчас вы действительно отличаетесь от других людей. Мир раскололся. То, что обычные, не переживающие горе люди делают, не задумываясь, не всегда будет казаться вам осмысленным или нужным. Такая спутанность сознания Может возникать на одном мгновении или ощущаться постоянно. Она склонна появляться и исчезать в зависимости от других стрессофакторов в вашей жизни, эмоционально тяжёлых дел и качества сна и питания. Поэтому мы возвращаемся к заботе о своём физическом теле как к основному принципу жизни. Поддержание деятельности организма может снизить дезориентирующее влияние горя на ваш разум. Создание новых когнитивных путей. Я не специалист по устройству мозга, но, насколько я понимаю, его работа заключается в создании связей и распознавании образов. При поступлении новой информации наш мозг связывает ее с уже имеющейся. Обычно этот процесс происходит незаметно для нас. В горе перед мозгом встает задача систематизировать и упорядочить новую информацию. невозможную реальность. Получаемые данные не имеют для него никакого смысла. Это событие беспрецедентно, а потому его невозможно соотнести с чем-то имеющимся. Оно никуда не подходит. Мозг затрудняется встроить его в картину мира. Как и ваша душа, мозг противится утрате. Это не может быть правдой. Пробелы в памяти и отказы мышления возникают, когда мозг пытается встроить данные в картину мира, не способную их вместить. Постепенно он поймёт, что эта утрата не может быть встроена в имеющиеся структуры. Тогда ему придётся создать новые нейронные взаимосвязи и встроить утрату в разум того нового человека, которым вы становитесь с каждым днём. Вы не сошли с ума, не заболели. Ваш мозг занят, и ему просто нужно время, чтобы вернуться к ясному сознанию. Со временем мозг сможет обратить внимание на то, что ключи от машины не стоит хранить в холодильнике. Со временем вы сможете читать целые строки и абзацы, и вам не придётся проговаривать их про себя, чтобы понять суть. Горе не обретёт смысл. Утрата не преобразится во что-то обыденное и понятное. но ваш разум и душа адаптируются к ним. Они воспримут и интегрируют утрату. В чём и заключается их задача — адаптация к новому опыту. Это не плохо и не хорошо, это их работа. У многих людей восстановление когнитивных способностей занимает несколько лет. Часто это происходит не без потерь. Некоторые из них временные, а некоторые означают, что ваш мозг действительно перестроился, чтобы двигаться вперёд. Следует помнить, что ваш мозг работает изо всех сил, пытаясь придать смысл тому, что в принципе бессмысленно. Все мозговые связи, раньше работавшие так чётко, сейчас заняты исключительно тем, чтобы подстроиться под изменившуюся реальность. Ваш мозг делает всё возможное, чтобы удерживать фокус на распадающейся реальности. Будьте терпеливы к себе. Помните, что это нормальная реакция на стрессовую ситуацию, а не ваш недостаток. Вы не сошли с ума. Вы горюете. Это совершенно разные вещи. Упражнение. Выявление физических и умственных побочных действий горя. Какие физические симптомы вы обнаружили во время переживания горя? Как горе повлияло на работу вашего мозга? Если вы уже прожили ранний период горя, можете ли вы отметить какие-то изменения в своей умственной деятельности сейчас, когда вы уже немного свыклись с тяжестью утраты? В горе важно признание. Как вы относитесь к историям в этой книге и других источниках, которые показывают, что ваш опыт нормален?